Один разговор, состоявшийся в Иешиве Меркац хараф возглавляемый раввином Цви и Ягудой Куком, духовным учителем и наставником национально-религиозной молодежи, не был включен в седьмой день. Редактор Авраам Шапира позже объяснил, что посчитал отдельное высказывание настолько шокирующими, что решил опубликовать стенограмму отдельно в «Схдемот», Некоторые участники этого разговора выразили уверенность в том, что дни прихода Машеаха, Мессии, близки, событие, которое позже будет определено как рассвет возрождения», они признали, что накануне войны никто из них не ожидал столь ошеломляющих результатов и не надеялся на завоевание Иерусалима и других частей земли Израиля с двух заглавных букв. Но теперь они увидели случившуюся десницу Божию и постепенное раскрытие божественного плана. Я чувствую грядущие перемены. В воздухе витает напряжение. «Я чувствую, что произойдет что-то, ведущее к чему-то великому», сказал Дов-бегун. В отличие от сочувствия респондентов седьмого дня к колоннам отступающих египетских солдат, эта группа думала, по словам одного из них, что, когда кто-либо пытался убить еврейский народ, то для нее митцва, убить его и разогнать все колонны в Синайской пустыне, а бегущих убить, прежде чем они достигнут Суэцкого канала, Говорившего спросили о заповеди иудаизма «Любить ближнего». Он ответил, что те, кто убегает сегодня, вернутся, чтобы сражаться завтра, и поэтому их следует убить. В столкновениях между народами не было места состраданию. Эти солдаты проявляли ненависть к арабам, и полное безразличие к их тяжелому положению, и отвергали веру в существовании точек соприкосновения между евреями и неевреями, они стали ядром группы, которая семь лет спустя основала движение Гусх Эмуним — «Блок верующих». Равин Йоэль Бин Нун, основатель Ишивы Харацион Валон Швуте, впоследствии объяснил идеологическое различие, выявленное таким образом между взглядами респондентов Седьмого дня и религиозных сионистов, как одной из сторон концепции «человек против земли». Одни отдавали приоритет человеческим ценностям, а другие – ценности земли. И те, и другие принадлежали к идеалистическому меньшинству в Израиле, Руководящая элите, представлявшей поколение государства, здесь впервые был обнаружен раскол внутри этой группы, который в будущем разорвет социальную и политическую ткань Израиля. Ученики и меркац хараф были не единственными, кого поразила так называемая «вспышка света», выражение, используемое Хананом Поротом, лидером Гусх Эмуним. После войны в сентябре 1967 года в манифесте, опубликованном движением «За Великий Израиль» с двух заглавных букв, провозглашалось, что нам не разрешалось отказываться от какой-либо части Великой Земли Израиля с трех заглавных букв. «Мы связаны верностью целостности нашей страны», И ни одно правительство в Израиле не имеет права отказаться от этой целостности. Манифест был подписан некоторыми ведущими интеллектуалами страны, включая Ури Цви Гринберга, Агнона, Ша и Краткая, Натана Альтермана, Хаима Гури и многих других. Среди них не было ни одного представителя поколения становления государства, Большинство подписавших были из рабочего течения, не только из Хакибус Хамеохад и его сторонников, но и из основного состава Мапай, а также новый приверженец Великого Израиля и бывший член Хасхомер Хадзаир, писатель Моше Шамир. Инициативу возглавил Натан Альтерман, ведущий поэт Ишува и государства, который в своих политических стихах выразил исторический путь Израиля. В 1950-х годах, как мы видели, он боролся против военного положения для арабов и отличался моральным подходом к политике. Он был сторонником Бен-Гуриона, которому остался верным во время раскола Мапай. Теперь Альтерман пошел другим путем, наперекор позиции руководителя и наставника. который не видел возможности еврейского государства в земле Израиля с двух заглавных букв, кроме как на одной части этой разделенной территории, похоже, что молодые люди, достигшие совершеннолетия после основания государства, были менее затронуты ликованием, вызванным войной, чем старшее поколение, которое после 19 лет существования государства все еще сохраняло концепцию Великого Израиля с двух заглавных букв. Но это не относилось к религиозно-сионистской молодежи, теперь увлекшейся мессианством, отвергая представление о том, что сионизм был политическим движением с ясными и рациональными целями, они представляли его... как первый этап на пути к осуществлению божественного плана возрождения еврейского народа. Политическим выражением их увлечения было усиление так называемой «молодежи Мавдаль» Национальной религиозной партии во главе с Зевлуном Хамером, поддерживавшим идею Великого Израиля с двух заглавных букв и выступавшим против территориального компромисса, То был поворот на 180 градусов. До этого Мавдаль считалась явно пацифистской партией. Ее возглавил Моше Хаим Шапира, выступивший против войны в июне 1967 года. Во время боевых действий он даже рекомендовал не захватывать Восточный Иерусалим. До сих пор стремление к новым территориям, проявлялась в освоении районов слабо заселенных арабами в соответствии с тем, что стало впоследствии известно как План Алона. и Галь Алон из хакибус хаме выдающийся полевой командир войны 1948 года, пытался в конце войны убедить бен оккупировать весь западный берег. Теперь он передумал и разработал план, направленный на достижение баланса между демографическими ограничениями, предписывающими избегать численного перевеса над арабами, и тем, что он понимал под потребностями безопасности страны. Обороняемые границы, термин, ставший популярным в современном ему политическом дискурсе, намекал на необходимость пересмотра границ так называемой «зеленой линии», которые послужат безопасными и признанными границами согласно формулировке резолюции 242 Совета Безопасности ООН, чтобы обеспечить защищаемые границы, Израиль должен был контролировать голландские высоты, долину реки Иордан, подходы к Рафаху и южную гору Хеврон. Эти районы, в то время малонаселенные арабами, должны были быть открыты для еврейских поселений при условии, что они останутся под контролем Израиля после подписания мирного соглашения. Хотя правительство Израиля официально не приняло план Алона, он стал основой для еврейских поселений на территориях до 1977 года. На голландских высотах, в долине реки Иордан и в районе подходов к Рафаху Были созданы аванпосты на халя, и со временем они сделались гражданскими населенными пунктами. Город Ямит был построен в районе подхода к Рафаху. К ним следует добавить Гуш Эцион, вновь заселенный из-за сентиментального значения, придаваемого его судьбе, а также Иерусалим и его окрестности, которые, как мы видели, были присоединены к Израилю. В Иерусалиме были построены новые кварталы, такие как Гило в южной части города и Рамот на севере. Заселение на оккупированных территориях осуществлялось в основном нерелигиозными группами кибуцев и мошавов, возобновился рост поселений с первых дней существования государства, прекратившейся в начале 1960-х годов. В 1968 году, правительство впервые столкнулось с ситуацией, когда поселенцы пренебрегли его властью и поселились в центре населенного арабами района. Группа религиозных евреев во главе с раввином Моше Левенгером отмечала праздник Песах в Хевроне и отказалась уехать. Политические деятели разного толка, такие как Гахаль, Мавдаль и даже Авода немедленно встали на их защиту. Группа осталась в городе. Это было первое предвестие того, что произойдет семь лет спустя. Постоянным мотивом в седьмом дне была надежда на то, что шестидневная война станет последней для Израиля. Однако говорившие о тех событиях признали — что на это мало шансов, поскольку каждые десять лет или даже чаще вспыхивает новый пожар. Арабы не смирились бы с унижением и потерей своей территории. Евреи смогли выиграть войну, но не смогли добиться мира. Этот пессимизм не соответствовал послевоенной эйфории и большим надеждам, но оправдался последующими событиями. Обе стороны конфликта заняли более радикальные позиции. Правительство Израиля, которое 19 июня 1967 года выразило готовность уйти с Синайского полуострова и Голландских высот в обмен на мир, теперь отказалось от этого решения, когда Моше Даян ожидал от арабских лидеров телефонного звонка. Хартумская конференция в сентябре 1967 года на которой присутствовали восемь арабских государств, обнародовало три своих требования. Ни мира, ни признания Израиля, ни переговоров с ним. Несмотря на это, впервые заговорили о том, что территории, утраченные арабами, могут быть восстановлены дипломатическим путем, но средства массовой информации сосредоточились на резких заявлениях, блокирующих путь к переговорам. После нескольких месяцев затишья на границах Египта и Иордании вспыхнули столкновения. Египтяне пытались вынудить израильтян уйти с Суэцкого канала, обстреляв силы Цахала, которые понесли тяжелые потери. Помимо строительства укреплений вдоль канала, линия Бар-Лева, названная в честь начальника штаба Израиля Хаима Бар-Лева, Подразделения Цахала совершили рейд на египетские позиции на западном берегу Суэцкого залива с целью сдерживания египтян и подавления артиллерии, в которой последние имели явное преимущество. Когда стало очевидно, что это не предотвратит сильных обстрелов, были развернуты военно-воздушные силы сначала в ограниченном масштабе, а затем с рейдами глубоко внутрь Египта. Они нанесли удар по военным объектам и инфраструктуре. Города вдоль канала обратились в груды руин, и сотни тысяч египетских беженцев устремились в Каир. В ответ египтяне призвали Советский Союз к более активному вмешательству. Русские поставили им большое количество оружия, ракеты класса «Земля-воздух» и новейшие самолеты. Чтобы обучить египтян обращаться с этим оружием, прибыли русские специалисты и военнослужащие. Обеспокоенный конфликтом с Советским Союзом Израиль с апреля 1970 года прекратил бомбардировки в глубине Египта. Накануне соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 8 августа 1970 года, произошло сражение между военно-воздушными силами в котором русские пилотировали египетские самолеты. Пятеро из них были сбиты. Существуют разногласия по поводу того, когда началась так называемая «война на истощение», термин «насера». Одни датируют ее начало осенью 1968 года, когда произошло первое столкновение на границе, другие – мартом 1969 года, после которого бои продолжались почти 18 месяцев. В любом случае граница с Египтом была опасной и неспокойной до конца войны на истощение. Эта война проверила способность Сахала выдерживать длительный бой с тяжелыми потерями. Более 700 израильтян были убиты. Сахал выдержал затяжной и трудный конфликт, который казался бессмысленным и безысходным после славной победы в шестидневной войне. Между тем, граница с Иорданией также была неспокойной. С осени 1967 года палестинские террористические группы начали организовываться при поддержке ООП, которая надеялась поднять население западного берега на партизанскую войну против оккупации. Однако в целом население было пассивным и оставалось равнодушно к призывам. Тогда ООП взяла на себя задачу организации сопротивления. Так называемые открытые мосты через реку Иордан были открыты в обоих направлениях, И оружие, техника и личный состав переправлялись через них на западный берег. Были совершены террористические акты против мирных жителей внутри так называемой «зеленой линии» и в Иерусалиме. Пытаясь сдержать ООП, Сахал начал операцию Караме в марте 1968 года. Караме была небольшой деревней на юге Иордании, в которой располагалась штаб-квартира ООП и Ясера Арафата, сменившего Ахмада Шукейри на посту главы организации, то была крупномасштабная операция, направленная на уничтожение инфраструктуры ООП в этом районе. Но операция не увенчалась успехом. Вмешалась иорданская армия, и десятки ее солдат были убиты вместе с более чем сотней террористов. Остальные террористы рассредоточились по местности. Армия обороны Израиля потеряла около 30 человек, а также несколько танков и один самолет. Высокая цена, которую пришлось заплатить за то, что в лучшем случае было посредственным достижением, террористические организации добились больших успехов. Их люди не спасались бегством, но удерживали позиции и хорошо сражались, даже нанеся потери непобедимому Цахалу. В палестинской пропаганде Караме легла в основу мифологии палестинского сопротивления. Вскоре ОП и другие террористические организации вернулись к действиям из Иордании, используя эту страну с палестинским большинством в качестве базы для нападений на Израиль. палестинцы обстреливали поселения в долине Бейт Шаан, которые долгое время были вынуждены оставаться без света в домах по ночам. Цахал открыл ответный огонь и развернул военно-воздушные силы. Полоса сельскохозяйственных поселений к востоку от реки Иордан была полностью разрушена. ООП усилилась в Иордании. фактически приспособив хашемитское королевство для собственных нужд. Действия против Израиля, террористические акты на международных авиалиниях и возмездие Израиля – все это угрожало правлению короля и безопасности его королевства. В сентябре 1970 года, так называемый «Черный сентябрь», король Хусейн развернул свои силы против террористических организаций и после кровавой бойни изгнал их из своего королевства, граница с Иорданией затихла, и террористы перенесли большую часть своей деятельности на юг Ливана. Непрекращающаяся война и ежедневные цифры потерь, публикуемые в прессе, оказали очень удручающее воздействие на общественное мнение. В Израиле функционировало правительство национального единства во главе с Голдой Мейер, сменившей покойного Левия Школя, чтобы избежать внутренней борьбы между так называемыми голубями и так называемыми ястребами, термины, взятые из лексикона американской войны во Вьетнаме, Авода решила в духе того времени не принимать решения, пока не будут проведены настоящие переговоры с арабским государством Правительство Израиля не должно выдвигать свои территориальные претензии. Как заявила Голда Мэйр, «Будет что, когда появится кто?» Американские планы навязывания урегулирования, как, например, предложенный госсекретарем Уильямом Роджерсом, в котором говорилось об уходе Израиля границам от 4 июня 1967 года, и мирное соглашение с арабскими государствами были отвергнуты как израильтянами, так и арабами. Правительство Израиля декларировало политику, открытую к поискам возможного мирного урегулирования, но на самом деле ситуация заключалась в том, что арабы не были готовы признать существование Израиля, поэтому разговаривать было не с кем, и ничто не предвещало мира». В большом мире это были неспокойные годы, повлиявшие на происходившее в Израиле, студенческие демонстрации в Европе и в США, массовые митинги против войны во Вьетнаме, социальные волнения в Америке, вызов, брошенный американским буржуазным ценностям так называемыми «детьми цветов», развитие молодежной субкультуры, противопоставленной культуре взрослых и любой властной структуре в обществе, особенно культу патриотизма, все эти очень мощные веяния были восприняты несколько пуританской наивной культурой, идеалистически настроенной израильской молодежи. Эти тенденции и идеи были привнесены в Израиль волонтерами, наводнившими кибуцы, а также сообщениями средств массовой информации о событиях в Европе и в Соединенных Штатах. Новые тенденции... обрели благодатную почву. После шестидневной войны относительно стабильное израильское общество потеряло опору. Под влиянием беспрестанного беспокойства и эйфории победы, между глубоким облегчением после победы и осознанием того, что до мира еще далеко, облик страны изменился, причем очень быстро. Экономический рост, последовавший за войной, увеличил социальный разрыв. Привычка обходиться малым и эгалитаризм, существовавшие, по крайней мере, теоретически в так называемом «малом Израиле», исчезли. Израильское общество, казалось, было пропитано материализмом, алчностью и гедонизмом. Уровень жизни повысился. Особенно выделялись нувариши, накопившие богатство на строительстве укреплений и армейских лагерей. Иммигранты из СССР, которые теперь воспользовались улучшенными условиями абсорбции, в отличие от иммигрантов из Северной Африки начала 1960-х годов, вызвали враждебность со стороны жителей бедных кварталов и переселенцев из Маабарот, которые увидели в этом этническую дискриминацию. В 1971 году в Иерусалиме появилась группа общественных активистов, Которые вместе с социальными работниками взаимодействовали с уличными бандами в бедных кварталах Называя себя «черными пантерами» Еще один термин заимствованный из Соединенных Штатов Они организовывали бурные демонстрации под лозунгами Требующими прекращения дискриминации со стороны ашкеназов против мизрахи Преимущественно из Северной Африки Израиль не сталкивался с этнически окрашенным социальным протестом со времен беспорядков в вади алибе в 1959 году, встреча между представителями «Черных пантер» и премьер-министром Голдой Мейер только увеличила разрыв между двумя сторонами. Пантеры покинули собрание с чувством, что премьер-министр видела в них не ядро политического движения, как они позиционировали себя, а маргинальную молодежь, нуждающуюся в реабилитации. После демонстрации пантер в Иерусалимском парке Сакер во время празднования Мимуны, североафриканского еврейского традиционного праздника, сопровождавшейся проявлениями насилия, Голда Мейер сказала, «Они неприятные». Замечания, которые они не забыли, и не простили никогда. Тем не менее, правительство не осталось равнодушным к обнаружившимся социально-экономическим проблемам. Бюджет того года включал увеличение финансирования образования и социального обеспечения, комиссия премьер-министра, созданная для изучения положения обездоленных детей и молодежи, выявила серьезные экономические трудности среди иммигрантов из Азии и Африки, требовавшие немедленного внимания. Комиссия представила свои выводы в июне 1973 года. Вспыхнувшая война судного дня в октябре сместила внимание с социальных проблем на вопросы безопасности и политические вопросы. Однако движение «Черных пантер» можно рассматривать как начало этнического протеста в Израиле, и с тех пор этот вопрос остается в повестке дня. Появление маргинальной группы новых левых Мацпен возвестило о новом феномене. Справедливость государственности вызывает сомнения у израильтян. Это были... Больше не старые коммунистические или социалистические левые. Для новых левых СССР потерял свой блеск после вторжения в Чехословакию в 1968 году. Героями новых левых были Че Гевара, Фидель Кастро, Хоши Мин и партизаны Третьего мира, сражавшиеся против порабощения западными капиталистами. На израильской сцене Именно палестинцы захватили воображение новых левых, которые видели в них угнетенных людей, ведущих народную войну против западного империализма и Израиля, после 1967 года ставшего сильным, сытым и воинственным. Забыта была поддержка левыми Израиля как государство еврейских беженцев, забыта борьба с антисемитизмом, отныне они считали То Израиль находится по другую сторону баррикад в борьбе за свободу обездоленных. Мацпен выбрала новые левые позиции и применила их к местным условиям. Это уже не критика какой-либо государственной политики, а критика, ставящая под сомнение саму легитимность существования Израиля, поскольку его создание было связано с несправедливостью по отношению к палестинцам. Маргинальные группы, такие как Мацпен и даже Черные Пантеры, были чрезвычайно малочисленными и не могли вызвать народное доверие. Подавляющее большинство израильтян, как слева, так и справа, независимо от того, согласны они со всеми действиями своего правительства или нет, разделяли его уверенность в том, что оно любыми средствами достигнет мира и что нескончаемая война, которую израильской молодежи приходилось вести на границах, была, так сказать, войной без выбора. Но в начале 1970 года внутренняя напряженность в сочетании с падением морального духа среди молодых людей из-за бесконечной войны и многочисленных случаев гибели разразилась чередой событий. В апреле того же года выяснилось, что Нахум Гольдман, президент Всемирного Еврейского Конгресса, прощупывает почву и добивается встречи с президентом Египта Гамалем Абдалем Насаром. Неизвестно, было ли что-нибудь в этих контактах, и действительно ли Гольдман был приглашен в Каир, ясно то, что правительство Израиля во главе с Голдой Мейер мало что знали о дипломатической попытке Гольдмана и его выставлении себя на показ как некоронованного министра иностранных дел еврейского народа, Гольдман воспользовался своей свободой и отправился туда, куда официальному Израилю было запрещено отправлять посланников. Он также не всегда консультировался с израильским правительством и не всегда действовал в соответствии с его пожеланиями. Как писал ученый Меир Чазан, инициатива Гольдмана находилась в сумеречной зоне дипломатии. Неважно, могла ли встреча в Каире состояться или нет, важно, что из-за того, что общественность посчитала отказом правительства дать Гольдману свое благословение на возможное заключение мира, что никак нельзя было упускать, разразилась настоящая буря, В газетах разгорелась острая полемика между сторонниками и противниками Гольдмана. Группа из 56 учеников средней школы Иерусалима направила премьер-министру письмо с предупреждением. «Мы и многие другие поэтому задаемся вопросом, как мы можем сражаться в постоянной бесконечной войне, в то время как политика нашего правительства такова, что шансы заключить мир упущены». В отличие от американских противников войны во Вьетнаме, которые отправлялись в Канаду, чтобы избежать призыва, большинство подписавших это письмо через несколько месяцев были зачислены в боевые подразделения и служили на фронте у Суэцкого канала. Письмо, известное как «Письмо двенадцатиклассников», вызвало как бурную поддержку, так и отпор среди израильской молодежи. После него в израильском обществе началась политическая дискуссия о мире, чего ранее избегали. В то же время в театре Камери в Тель-Авиве была поставлена сатирическая пьеса Ханоха Левина «Квин of де Бафттаб» «Королева ванной», помимо использования нецензурной лексики и крайне грубых образов, под влиянием новой вседозволенности вызывавших отвращение у публики. Пьеса была резкой антивоенной сатирой, подобной которой никогда раньше не видели в Израиле. В одном из эпизодов Ханох Левин обвинил отцов в том, что они приносили своих сыновей в жертву войне. Сомнительно, чтобы другие демократические страны разрешили постановку такого спектакля в то время, когда гремели пушки. Яростные протесты зрителей широкой общественности против пьесы наряду с поддержкой пьесы и ее идеей, а также за свободу выражения мнений, освещались в прессе более месяца. Символически с этим событием связано представление «Song for Peace» – песня «Во имя мира», поставленная армейской развлекательной труппой, созданная Яковом Ротблитом как гимн и вдохновленная фильмом Hair – «Волосы». Эта песня говорила от имени павших в войне на истощение и призывала к мирной активности в духе «Give peace a chance». «Пусть солнце встанет и даст утренний свет, чистейшая молитва не вернет нас». заключение говорилось «Не говори, что этот день настанет. Сделай так, чтобы он наступил, ибо это не сон. И на всех городских площадях приветствуйте мир!» Это вызвало гнев командира Центрального военного округа Цахала Рехавама Заэви, который запретил постановку. С тех пор песня стала гимном израильского движения «За мир». Теперь обнажилась изнанка израильского общества. Психологическая трудность выдержать затяжную войну, чувствительность к человеческим жертвам и тоска по миру. Подавляющее большинство израильтян считали, что они участвуют, так сказать, в войне без выбора. и должны стиснуть зубы и служить в армии обороны Израиля в меру своих возможностей, хотя в средствах массовой информации подчеркивалось появление новых левых пацифистов, на самом деле утверждение правительства, что «не с кем поговорить» и в то же время «не о чем говорить» получило почти всеобщее одобрение. Однако продолжительный трехлетний период обязательной военной службы, частые вызовы из запаса и особенно списки павших солдат, подорвали моральный дух. Радость победы сменилась глубоким разочарованием. Общественный консенсус в Израиле, поддерживаемый партией Авода, теперь был поставлен под сомнение как в социальном, так и в политическом отношении, Единый национальный дух всего лишь дал трещины, но они предвещали раскол.